Отчего душа так пивуча, и так мало милых имён? Мгновенный ритм, только случай, неожиданный аквилон. Он поднимет облако пыли, зашомит бумажный лист твой и совсем не вернётся, или он вернётся совсем другой. О, широкий ветер Орфея! Ты уйдёшь в морские края, и не созданный мир лилея, я забыл ненужное я. Я блуждал в игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий? И действительно, смерть придёт.